Путь от тайного пристанища до таверны был преодолен в спокойной обстановке. По пути Зархан рассказал все, что произошло после ранения Аполлона. Про странную незнакомку в маске, про то, как вливал в него зелье, как красноволосая девка предлагала убить его, но вмешался в фозах, как жрица пыталась помочь. Аполлон слушал в два уха, раскладывая все по полкам. «Погоди, погоди. Ты говоришь, та девчонка собиралась убить меня? Серьезно?» — Да, братец, уж больно злобная дамочка, — ухмыльнулся Зархан. — Уж не знаю, чем ты ей так насолил. И заговорчески прищурился. — Поделишься? Демон пожал плечами. — Я всего лишь поцеловал ее, когда был бесом. Разве за такое убивают? Ох, — Ох-ох, братец, — воскликнул наследник. — Неужели не понимаешь? Увидел он некое недопонимание в алых глазах Аполлона. Понимаю, что поцеловаться с бесом наверняка неприятно. Но я лишь отплатил ей за арабское отношение. Ха, не у аристократов целоваться до замужества. Говорят, это потеря чести. А еще, что часто убивают горячих молодцев, не сумевших сдержать себя в руках, улыбался наследник, объясняя. Теперь понимаешь, почему она так зла? Всего за поцелуй, удивился демон. Ага. Зархан остановился на площади с таверными, И посмотрел по сторонам. Среди рыцарей проходят турниры за поцелуй той или иной дамы. Бывает, даже гибнут за него. «Какая нелепость!» – заметил Аполлон. Естественно, ему было чуждо такое отношение. Ведь в его мире поцеловать девушку мог даже незнакомый блогер. Она еще и рада будет. Демон перевел тему. «Так, значит, Фозах с этой девчонкой и жрицей отправились в Харлос. До главного короля. Ага». кивнул Зархан. «И когда вернуться «Этого он не сказал», пожал плечами наследник. «В какую то таверну пойдем?» указал он взглядом на заведение. «Я бы не прочь сходить туда же». «А знаешь, я тоже. Пиво у них отменное. Тогда идем», кивнул Аполлон и посмотрел на сидевшую на плече крысу. «Спрячься, карла Как сядем за стол, выберешься». Она кивнула и юркнула под одежду. И парни прошли к заведению пьяный гусь. «Добрый вечер, господа!» – поздоровался рожебородый гном в довольно стильной рубахе и зеленых брюках. «Добрый, добрый!» – ответил Зархан. «Нам бы столик отдельный, в тишине до спокойствия!» И протянул сжатую ладонь. Гном, шустро сообразив, поймал сереброшку и с улыбкой склонил голову. «Есть у нас свободный столик, на втором этаже. Гостей там по пальцам руки пересчитать. Есть и ширма. Если вас устраивает, тогда идемте, господа!» «Устраивает!» – отозвался наследник, на что гном кивнул и направился по лестнице на второй этаж. Зархан последовал за ним, как и Аполлон, бросивший перед этим взгляд на заполненный зал таверны. Здесь, как и в прошлый раз, было шумно. Играли министрели, лилось рекой пиво и заморские угощения. Праздновались удачные миссии и пили запавших. «Ваш столик!» – остановился официант у одинокого стола в конце террасы второго этажа. Здесь были и другие посетители. Всего тройка столов, один из которых скрывался за шторенной ширмой. И атмосфера действительно была спокойной, да и присутствующие ужинали в относительной тишине. "Присаживайтесь. Ваш заказ примут через пять минут", сообщил гном и удалился. Парни сняли накидки, задернули ширму и присели за стол. "Наконец-то. Так жрать хочу, что чуть не взвыл на Луну". Наследник открыл книгу меню. которая представляла сцепленные медными кольцами три доски и принялся выбирать себе ужин. Демон тем временем увидел на краю стола дощечку с написанными на ней грядущими городскими событиями. Теперь же он взглянул на них с куда большим интересом, ведь свободен, а значит, может воочию наблюдать турнир королевств, который назначен на первую десятину января. «Ты чего такой серьезный?» Выглянул из-за книги меню Зархан. — Да вот, тут написано «Турнир королевств», — указал демон пальцем на закорючки. — Разве не странно, что он проходит здесь, в Нефердорсе, а не в главном королевстве? Этих людей хрен поймешь, — махнул рукой наследник. — Не забивай голову. Если турнир будет здесь, значит, кому-то это выгодно. — Ха! — улыбнулся Аполлон. То — То-то оно так, понять бы, кому именно. Хочешь попросить их поделиться прибылью? Теперь ухмыльнулся наследник. С нашими силами соваться в эти игры пока рано, братец. Я не об этом, и сам понимаю. Но ведь тот, кто владеет информацией, лучше реагирует на грядущие события. Наследник почесал за ухом и согласился. С этим не поспоришь. Знал бы он, что попадется своей гвардии не в лес смерти, а на второй уровень нефердорса, то расклад был бы совсем другим. Господа, я могу войти? Послышался голос гнома за занавесом. да конечно ответил ему Аполлон, поправив ткань на нижней части лица. Тот вошел и никак не обратил внимания ни на наследника, ни на демона. Гномы знали, что лучше не лезть в чужие дела, а просто заниматься бизнесом. Да и при тусклом освещении светильника разобрать серый цвет кожи у Аполлона Альнет было сложно. К тому же он мог просто испачкаться. Все-таки это обычная рядовая таверна авантюристов. Тут, бывало, в крови по уши обедали. и ничего. Парни сделали заказ, и гном снова удалился. Сколько денег оставил в Фозах? Сто золотых. Это ведь много? Ну, в нашем случае, да, прилично. Задумчивым видом ответил наследник тяжелой лапы. Можно дом купить на первом уровне, еще и лавку торговую открыть. Нехило, прогудел Аполлон. А участок земли в аренду взять? Получится за эти деньги? Да целое поле, усмехнулся Зархан. Только вот вдвоем его не обработать. Будь мы хоть землепашцами ранга-бог». Оба не люди взглянули на крысу, что выбралось из-под рубашки Аполлона. «Пи!» — сказала Карла, что поможет в меру своих сил, чем вызвала улыбки парней. «Ты прав, но большой участок нам будет и не нужен». «Что-то придумал?» — приподнял Зархан бровь. «Есть пара идей. Не знаю, получится ли, но попробовать стоит, а вось выстрелит. Не всегда понимаю, что ты говоришь, но смысл понятен», – кивнул наследник. «Только вот полевой сезон закончился, братец. На дворе конец осени. Придется ждать весны». «Нет, не придется», – улыбнулся Аполлон. «Не понял. Ваше пиво и раки». Через отодвинутую ширму прошел гном и поставил две кружки с шапкой пены и большой противень с горьевареных ракообразных. Здешние раки были куда больше, чем в мире Аполлона, отчего выглядели еще аппетитнее». а исходящий от них пар со специями и вовсе сбивал с мыслей настаивая на том, чтобы их отпробовали. Парни взяли по одному огромному раку и принялись за чистку. Аполлон оторвал от хвостища приличный кусок и протянул Карле. Та озадаченно понюхала угощение, легонько попробовала, а затем радостно пискнув, принялась за трапезу. «Я имею в виду, что у нас может получиться вырастить овощи и зимой», ответил Аполлон на предыдущий вопрос наследника. Никогда не слышал о таком. С интересом проговорил Зархан. Какая-то демоническая магия? Нет, никакой магии. Хотя, вернее, есть, если брать в расчет магические кристаллы. Кристаллы? Слушал зверочеловек с любопытством. Ты хочешь использовать кристаллы в выращивании овощей? Ага. Отхлебнул Аполлон пиво. Пока не знаю, выйдет ли задумка, но попробовать стоит. Если это получится, братец, ты хоть понимаешь, какую прибыль можно поиметь? Знаю, поэтому нам нужно держать производство в секрете. Ведь если все начнут действовать по нашему образу, весь смысл производства будет утерян, а с ней и жирная прибыль. Подтянуть бы своих соплеменников, задумался наследник, ведь наверняка там, в великом лесу, кто-то остался предан ему, Зархану, сыну Зарака. Для начала хватит и нас двоих. — А там уж посмотрим. — План мне нравится, — кивнул наследник. На этом парни принялись за принесенный ужин. Есть хотелось не только человеку но и новорожденному панору. Так что ушли они с гораздо позднее, чем рассчитывали. Мясо было вкусным, — довольно отметил Зархан, перешагнув через лужу в переулке. — Вынужден согласиться, — хмыкнул Аполлон, топая рядом. — Пи! — Да, раки тоже хороши, — подтвердил демон. «Сейчас еще старик напоит чаем». «Эх, морских петухов бы!» Внезапно с крыши дома спрыгнула незнакомка в железной маске, преградив им путь. Глубокий капюшон, плащ и обтягивающий темный синий комбинезон. Выглядела она очень и очень соблазнительно. «Братец, кажись это та незнакомка», прищуривался Зархан, глядя на силуэт в конце переулка. «Вот как!» Оглядел Аполлон стоявшую девушку впереди. «Дашь мне минуту?» «Да, не спеши», — окинул наследник его насмешливым взглядом. «Карло, посидишь у меня на плече». «Пи!» «Ой, как грубо!» Крыска спрыгнула с плеча демона и просто осталась ждать возле человека Аполлон подошел к незнакомке, остановившись в пяти метрах. Даже с этого расстояния было очевидно. Рост его теперь выше, чем у нее. «Ты эволюционировал», — утвердительно произнесла Стелла. сквозь щель маски, разглядывая новую форму демона. «Мне сказали, ты помогла в бою? Прими мою благодарность!» И Аполлон кивнул, сделав это искренне. Стелла разглядывала обмотанное в тряпки лицо, руки, посмотрела ему в глаза и на то, как он кивнул. Бывший бес теперь Панор. Странный демон, эволюционировавший за абсурдно короткий срок. Разве не прекрасный экземпляр в виде домашней зверушки?» Только вот это его эволюция теперь проблема. Если бы Димартинус притащила домой глаза этого мелкого беса, то родители смирились бы. Но теперь, когда он выглядит как юноша, не выйдет. Она сразу осознала это, только увидев его. И теперь решала, как же ей поступить. «К какому роду ты принадлежишь?» «Что?» – вдруг нахмурился Аполлон, затем иначе посмотрел на Стеллу. «Постой. Ты демон? Что если так?» Шагнула она ближе и остановилась на расстоянии вытянутой руки. Впервые вижу демона, если не брать в расчет нолов. Совсем не испугался Аполлон, хоть и знал, по словам Зархана, что незнакомка сильна. «Хочешь видеть меня чаще?» – прищурила она довольно взгляд. «Я могу принять тебя в свой род. Станешь моим слугой». «Не прекрасно или награда для низшего?» Предложение демоницы действительно было слишком шикарным для простого демона. и любой панор упал бы на колени, обрадовавшись такой участи. Но Аполлон, он не был знаком со всеми положенными укладами и дорожил свободой сильнее, чем жизнью. «Извини, я не могу принять твое предложение». «На это есть причины?» Искренне поинтересовалась Димартинус, совсем не понимая его отказа. «И ни одна!» – тряхнул Аполлон как-то просто плечами. «Одна из них – стать высшим!» Взгляд Стеллы изменился. что стать высшим он хоть понимает что это практически невозможно он лишь понор. грязь на моих сапогах куда ценнее она стояла абсолютно спокойно в ее же глазах кружилась бездна хаоса и противоречий стоит ли убить этого взорвавшегося юнца либо оставить живых а после когда он осознает бесполезность жалких потуг, принять его на роли ездового животного на нем и приехать на родину при этих мыслях Лицо Демонессы совсем немного заолело. «Обойдется. Ехать на нем верхом будет слишком для такого, как он. Тогда заключим пари, Аполлон. Ведь это твое имя? Пари? То есть ты не помогла по доброте душевной так? Тебя это расстроило?» — приподняла Стелла брови. «Но...» — поскреб он ногтем висок, при этом отведя взгляд в сторону. «Если честно...» Подумал, может, ты влюбилась в страшного коротышку и решила спасти ему жизнь. Проговорив, он посмотрел ей в глаза. Димартину сначала поймала ступор, а после из-за серьезного лица Аполлона у нее вырвался истеричный смех. Зархан и Карла, услышав ее хохот, который был довольно привлекательным, посмотрели друг на друга. — Вот же братец, знает подход к женщинам. — Пи! — Что, просто насмехается над ним? — Пи! — кивнула крыса. «Вот сучка!» Стелла успокоилась, положила ладонь на плечо Аполлона и заглянула в глаза. «Понор, ты соизволил оскорбить меня сейчас, но даже не понял этого. Будь мы в стране демонов, с тебя уже бы сняли кожу и отделили мышцы». Ее ладонь погладила его по щеке. «Знаю, мимолетный успех кружит голову, особенно здесь, в городе людей, но нужно знать свое место», по-доброму произнесла Стелла. и попыталась объяснить глупому демону. без Панор, Адвент и прочие шавки. Им никогда не стать высшим, сколько ни старайся. Да и если каким-то образом это и случится, среди высших также есть личности, силы которых никогда не достичь. Мой род – один из сильнейших. Я же главная наследница. Понимаешь, какая между нами разница, Панор? Аполлон без капли страха, какой бы сейчас испытывал Панор на его месте, обхватил пальцами ладонь Стеллы. Его алые глаза смотрели уверенно, не заботили его ни ранги, ни разницы в силах, ни принадлежность к семьям. Приблизившись к ее уху, простым голосом он прошептал ей, «Разница между нами только в том, что я мужчина, а ты женщина, и уверен в моем вкусе». Он медленно отодвинулся и отпустил ее руку. «Пари, говоришь, почему бы и нет? Каковы условия?» Она стояла, пытаясь отойти от произошедшего. Что сейчас было? от Отчего она не ответила сразу? Да и более того, смутилась. Да и этот дурак снова нарушил закон демонов, коснувшись ее. Высшую. Ты в порядке? Или думаешь опари заглянул Заглянула полон в щель маски, попытавшись увидеть ее взгляд. Не бери на себя слишком многое, Панор. Взяла себя в руки Стелла от странного наваждения. Условия таковы. «Раз ты так уверен в своей судьбе, то стань высшим за пять лет. Добьешься успеха, и ты победил. Не доберешься до высшего, победила я. И каковы ставки?» Стоял он все так же спокоен. «Жизнь!» – прищурила демоницей взгляд. «Победивший забирает жизнь проигравшего и пользуется ей, как пожелает». «Неплохо!» – хмыкнул Аполлон, не струсив, как могла подумать Демартинус. «Тогда контракт?» «Контракт!» И в этот миг между двумя демонами вспыхнула черная печать, активировав контракт душ. «Как глупо!» — ухмыльнулась довольная Стелла. «Согласиться на такие односторонние условия. До последнего думала, что ты передумаешь, глупый Панор. Отчего же? Разве мужчина может отказаться от своих слов?» Она странным взглядом посмотрела ему в глаза. «Да, если он демон. Но ты странный. Я давно это поняла». давно кто ты Нахмурился Аполлон, уже совсем потерявшись в догадках. У Стеллы на лице была маска, а синие волосы, которые могли выдать ее, скрыты за тканью. Сложно было определить, кто она. Даже Эльза не узнала в ней свою соперницу. Настолько юная Демонесса замаскировалась. И уж без который видел ее мельком пару раз, точно синие волосы и не узнал. Ты правда хочешь знать? Разве не будет лучше оставить между нашим противостоянием... «Некую толику недосказанности». «Тогда выйдет нечестно», — улыбнулся Аполлон. «Ты знаешь обо мне все, а я же не знаю твоего имени». «Мир беспощаден», — выразумляла Стелла. «Запомни это, Панор. Даже близкие тебе люди могут оказаться врагами». Она развернулась и перед тем, как уйти, добавила. «Не умри, пока не станешь моей зверушкой». Странным образом она распалась на кучу летучих мышей, взметнувшихся в небо. Иллюзия или магия? Умирать после такого предложения, должно быть, и нашутит. Аполлон продолжил стоять в переулке, чувствуя отголоски ее запаха, вкусного, манящего, хоть он и не видел ее лица, но чувствовал, девушка истинно прекрасна. Что она в нем нашла и почему решила устроить это пари? С этими вопросами в голове он и вернулся к Зархану и Карле. Стелла тем временем спряталась на одной из крыш, запищав, как маленькая девочка, получившая лучший подарок. Наконец, она смогла сбросить маску беспощадной демонессы и утонуть в своих мыслях. Какой он дурачок! Посмел нарушить законы высших и притронуться к наследнице. Отец был бы в ярости. Она, довольная его шалостью, свалилась на спину и взглянула в ночное небо. «Я мужчина, а ты женщина. В этом наша разница». произнесла Стелла, передразнив его. «Как-то по-дурацки звучит. Ну что за мальчишка?»